Глава 18. Весь высший свет гудит о вашем разводе, произносит моя помощница и правая рука. Главная тема для обсуждений среди знати как скоро вы вновь выйдете замуж. Упаси небо, поднимаю руки вверх. Мне и одной хорошо. Устала я от замужеств. Ваше право протягивает Мора. Однако вряд ли вам позволят долго радоваться своему одиночеству. Ваше положение всё ещё слишком шатко. А брак? Моё положение более чем стабильно. Я хранительница равновесия империи. Фыркаю, отмахиваясь, а потом замолкаю. Откуда я об этом знаю и почему так просто произношу это? Что? переспрашивает моя помощница. Э-э, тянуо задачна. Татем на моей шее сила священного животного внутри меня. Откуда во мне эти знания? Моя госпожа подаёт голос Мора. С этим я потом разберусь, встряхнув головой, запускаю руку в волосы. Лучше расскажи, что с Хару? Он ждёт приговора. Звучит ровный ответ. Что? Разве не будет суда? Почему ему выносят приговор без разбирательств? Едва не вскакиваю с кровати. Моя госпожа, я не понимаю, хмурится Мора. Вы против его казни? Естественно, я против его казни. Встаю на ноги и начинаю рассекать спальню. Он ни в чём не виноват. Он поджёг сарай. Да, но это не делает его автоматически чёрным колдуном, всплеснув руками, отзываюсь. Автоматически переспрашивает Мора. Он не убивал тех людей, повышаю голос. Почему вы так уверены? Внимательно глядя на моё лицо, Спрашивает моя помощница: "Чувствую, такой ответ тебя устроит? Устав прибираться, уточняю". Мора тут же склоняет голову, почувствовав, что вызвала моё недовольство. "Я не знала, что этот человек дорог для вас", произносит она официальным голосом. "Мне нужно к доверенному. То, что я от него узнала, мне необходимо понять, как я могу пользоваться этой информацией", начинаю бормотать пытаясь собрать все воспоминания в кучу и придумать, как помочь ему. Как помочь Хару? Я действительно чувствую, он не причастен к тем смертям. Да и зачем ему кого-то убивать? Всё, что он делал после встречи со мной, это пытался спасти мне жизнь. Вы планируете поехать к нему на неделе? уточняет Мора. Какая неделя? Я должна успеть до того, как Хару вынесут приговор. Я не намеренно безмолвно соглашаться на его смерть. Он подставил вас, неожиданно жёстко произносит Мора. Все знают, что он ваш телохранитель. Теперь о вас ходят слухи, что вы связаны с чёрным колдуном. И при этом вы хотите спасти его? Мора, он мог бы не становиться моим телохранителем, и я бы вообще не добралась до своего замка, замечаю спокойно, а затем иду в сторону ванной. Подготовь мне экипаж. И отправь голубя доверенному. Сообщи, что я еду. Кстати, к Дили. Она приболела. Я дала ей время прийти в себя и набраться сил. Звучит ровный ответ. Ясно. Передай от меня, пусть поправляется. Замечаю и скрываюсь за дверью. Привожу себя в порядок, убираю волосы в косу. В дороге они будут только мешать. Затем иду в гардеробную. Решаю выбрать самое простое из платьев. Раз уж я безли, одеваться стоит во что-то легко снимаемое, как замираю, пытаясь понять, как я планировала закончить эту мысль, и почему меня напрягает то, что я не могу вспомнить. Моя госпожа, как долго вы будете отсутствовать? Мора появляется в комнате спустя некоторое время. Сколько займёт путь до доверенного? Спрашиваю, одеваясь. Около суток, звучит ответ. Значит, меня не будет 2 дня. Киваю. Пусть Геон выделит мне телохранителя. Большая свита мне не нужна. Вы действительно готовы попчаться туда, несмотря на все риски? Какие риски, Мора? Разворачиваюсь к своей управляющей. Ваша репутация в данный момент самая обсуждаемая тема в высшем свете. Чёрный колдун всё ещё не пойман. Люди вашего супруга всё ещё хозяйничают на местах. продолжая разваливать наше хозяйство. Так, стоп, останавливаю её. А почему они всё ещё на местах? удивлённо переспрашиваю. Потому что вы всё ещё не доказали свою компетентность в качестве владелицы столь обширных земель, отвечает та. Решения вашего бывшего мужа вызывают у знати больше доверия. Мора, протягиваю нехорошим голосом. И я озвучиваю то, что говорят. Склонив голову, отвечает помощница. Вы пропали на двое суток для всего света. Затем неожиданно вернулись и первое, что вы делаете это вновь сбегаете. Она поднимает взгляд и встречается со мной глазами. Уверена, вы догадываетесь о наличии шпионов среди прислуги. Я избавилась от большинства недовольных, но кто-то всё же остался. И о ваших перемещениях докладывают Как вы думаете, как отразятся на вашей репутации столь спонтанные и необдуманные поездки? Ты права. Я не думала об этом. Опускаю взгляд, но мой голос звучит всё так же уверенно. Потому что в моих приоритетах борьба за справедливость. Для того, чтобы за что-то бороться, надо в первую очередь озаботиться собственной стабильностью, замечает Мора. И с этим я согласна, киваю. Именно поэтому и отправляюсь к доверенному. Вы меня не слышите, с горечью в голосе произносит помощница. Слышу, подтверждаю. И поверь, когда я вернусь в замок, ни у кого не останется возможности как-то очернить моё имя. Даю тебе слово. Вы что-то задумали? нахмурившись, уточняет Мора. Всего лишь объявить на весь свет о том, какая во мне скрыта сила. и добыть статус мастера. И плевать, что я не умею пользоваться своими способностями. Зато я чётко знаю, они меня уже защищали. Пусть и не могу понять, откуда пришло это знание. В любом случае, как мастер, я могу требовать расследования по делу чёрного колдуна. Мой план сработает, просто поверь мне, выдавливаю из себя улыбку и иду на выход. Я собрала еду и тёплые вещи. По вечерам теперь становится всё холоднее, а вы будете ехать до глубокой ночи, произносит Мора, когда мы спускаемся вниз. Благодарю, тепло улыбаюсь своей помощнице. Может, вы хотя бы по завтракаете за столом? К чему такая спешка? озабоченно спрашивает та. От моей скорости зависит, как скоро с твоих плеч упадёт тяжёлый груз. Положив ладонь ей на плечо, отзываюсь я: Мне не тяжело заботиться о вас, замечает она. Может и так, но уверена, когда забот станет меньше, нам всем станет легче, улыбаюсь и останавливаюсь перед экипажем. Гион решил лично проверить, что я жива и невредима. Я еду с вами, коротко отвечает начальник моей стражи. Разве тебе не нужно оставаться в замке? удивлённо спрашиваю. Моя задача следить за вашей безопасностью. Если вы покидаете замок, как я могу доверить вашу жизнь кому-то, кроме себя? Отзывается Ваяка. Мне кажется, или он действительно стал верен мне? Раньше меня не оставляла мысль, что его верность закончится в тот момент, когда прикажет предыдущая хозяйка. Совет вдов безусловно объединил единомышленников, но Гион слишком долго служил личным телохранителем вдовы управляющего западным округом. А у той Могли быть свои мысли на мой счёт. Однако сейчас я видела в глазах опытного бойца то, чего не замечала раньше, а именно непоколебимую уверенность в своём праве защищать меня. Что изменилось? Хорошо, киваю и забираюсь в экипаж. Наблюдаю за тем, как Гион располагается на сиденье передо мной, машу рукой море и откидываюсь на спинку утеплённой мехом скамейки, когда мы трогаемся с места. Мне неловко признаваться, но я не запомнила имени доверенного императора. Может, ты знаешь, как его зовут? Прежде чем ответить, я должен услышать ответ на свой вопрос, суровым голосом отрезает Гион. Что? На какой? удивлённо уточняю. Где вы были? Молча смотрю на мужчину и не знаю, как мне следует реагировать. Может, стоит остановить карету и оставить начальника стражи в замке? Его взгляд мне совсем не нравится. Я была у доверенного императора, точнее в том месте, где он позволил мне быть, исправляюсь на ходу. Не могу признаться, что не помню этих двух суток. Это даже меня напрягает слишком сильно. Почему вы не остались в замке под моей защитой? Чиканит вопрос Геон. Потому что мне была предложена помощь, и я не смогла от неё отказаться, отвечаю озабоченно. И ведь не смогла в итоге. Значит, я не вру. Вы не доверяете мне? Звучит новый вопрос, и я наконец понимаю, откуда ветер дует. Доверяю Гион, мягко отвечаю. Так да почему вы предпочли сбежать, не сказав никому ни слова? Потому что так нужно было в тот момент. Вы хоть понимаете, что творилось в замке эти 2 дня? Продолжает осыпать меня вопросами Всегда малословный и спокойный начальник стражи. Нет, не представляю, честно отвечаю, и не очень понимаю, почему ты меня отчитываешь. Потому что я поклялся вас защищать. Когда? Пытаюсь вспомнить, сей не маловажный факт. Когда присоединился к вам, оставив прежний пост. Мне дали возможность выбрать: встречать старость в глуши, будучи телохранителем пожилой женщины, у которой почти не осталось врагов. или встать во главе охраны молодой и неопытной графини, которую собственный муж окрестил мёртвой. Да, я недолго думал. Во мне ещё достаточно силы и желания заниматься тем, что умею. Но это был мой выбор. И я поклялся в верности с открытым сердцем и полным осознанием ответственности. Поэтому я не понимаю, почему вы так предвзяты ко мне. Разве я вас хоть раз подвёл? Ты не подводил меня, Гион. Наконец, вспомнив, о чём идёт речь, отвечаю. В тот момент, когда мне представляли этого опытного бойца, я была в таком зашоре, что почти не отдавала себя отчёта в том, что происходит. Мне сказали: "Вот этот человек может быть начальником твоей охраны". И я кивнула, принимая выбор своих союзниц. Я даже не думала, что смена места службы будет так важна для легиона. Я вообще не думала о его чувствах. просто приняла всё как данность. Даже его клятву восприняла как данность. Я была не права. Прости меня, склоняя голову, принимая его негодование. Конечно, я должна была подумать о тебе и предупредить, куда я пропала. Так куда вы пропали? Звучит строгий вопрос. Я не могу тебе сказать, отвечаю ровно. И у этого решения есть причина, добавляю, встретив напряжённый взгляд. И она никак не связана с тобой, только со мной. А вы поклялись хранить тайну? А задачана уточняет Гион. Поджимаю губы, не зная, как лучше ответить на это. Я не знаю, давала ли я какие-то клятвы, но то состояние, в котором я пребываю, говорит о многом. А именно, кажется, над моей памятью действительно поработали и сделали это для того, чтобы я не смогла не нароком выдать информацию посторонним людям. Не отвечайте, если не можете, отводя взгляд в сторону, отзывается Гион. Но прошу, впредь предупреждайте, если планируете исчезнуть без следа. Улыбаюсь этой формулировке. Хорошо, я предупрежу, киваю. Доверенного императора зовут Ванзы, сообщает мне начальник стражи спустя некоторое время. Благодарю, отвечаю и подтягиваю к себе подушку. Если ты не против, я немного посплю. чему-то в сон клонит. Не буду вам мешать, склоняет голову Гион, всем видом демонстрируя, что разговоров больше не будет. Какой принципиальный мужчина. Вновь улыбаюсь и откидываюсь на подушку, прикрывая глаза. Странное состояние в теле. Вроде есть энергия, и вроде её нет. Никак не могу понять, что мне напоминает это состояние. Но лучше мне сейчас отдохнуть. Путь предстоит неблизкий. Ваша светлость. Открываю глаза через силу, смотрю в темноту. Блин, вокруг реально тьма, хоть глаз выколи. Да, негромко отзываюсь. Мы приехали. Голос Геона успокаивает меня. Так, это он меня разбудил. Приехали уже. Отрываюсь от мягкой спинки сиденья и открываю шторку. О, хоть какой-то свет. Дом, около которого мы остановились, Был не таким огромным, как мой замок, но и не таким маленьким, как Асикаю себя напряжённо, пытаясь понять, с чем я хотела его сравнить. Склоняю голову, так и не добившись ответа от своей памяти. Который час, уточняю, выбираясь из экипажа не без помощи руки своего начальника стражи. Около часа ночи отзывается гион и идёт навстречу мужчине, вышедшему к нам из главного входа. Не слушая их разговор, оглядывая имение господина Ванзы, жду, когда меня проводят внутрь. Графиня, низко поклонившись, произносит управляющий именем: "Следуйте за мной". "Следую". "Вам выделены гостевые покои". Остановившись у одной из дверей в широком коридоре, говорит управляющий: "Если вам необходимо время для..." "Необходимо". Киваю, решив долго не церемониться. Где господин Ванзы будет ждать меня? Я провожу вас, склонив голову, отвечает управляющий. Ага, выходит, он будет ждать меня здесь, под дверями? Если есть возможность, приготовьте чая и закуски. Я не ела в дороге, сообщаю ровным голосом и замечаю, как у пожилого мужчины округляются глаза. Что, слишком просто? Или эти подробности должен был сообщить Гион? Мне сейчас не до соблюдения этикета. Быть может, вы предпочтёте, чтобы я накрыл для вас в обеденной зале? подаёт голос управляющий. Не стоит, обойдёмся закусками. И покажите моему телохранителю путь до комнаты, в которой меня будет ждать господин доверенный императора. Решаю и вовсе освободить этого дяденьку от необходимости караулить мою дверь. Он проводит меня. Как скажете, графиня. Низко поклонившись, отвечает управляющий. И я получаю возможность привести себя в порядок после сна. Через 5 минут, слегка освежив лицо, выхожу в коридор и киваю Гиону. Тот ведёт меня вперёд, держа в руках канделябр с тремя свечами. Скажи, это слишком странно, спрашиваю негромко. Что именно? уточняет Гион. То, что мы приехали сюда чуть ли не в середине ночи. протягиваю без особой надежды на отрицательный ответ. Это могло бы считаться неприличным, наконец отвечает мне начальник стражи. Если бы хозяином дома был кто-то другой. Облегчённо выдыхаю, а затем выпрямляю спину и вхожу в кабинет. Графен Адайго, господин Ванзы склоняет голову, поднявшись с кресла. Мы не ждали вас так рано. Я должна была приехать позже. Уточняю, повернувшись к Геону. Мы не сбавляли скорость и сократили время в пути. Кивайтон. Прошу прощения, если помешала вашим планам. Каюсь, развернувшись к доверенному императору. Моим единственным планом было встретить вас. Вежливо отвечает мужчина с самой идеальной осанкой, а затем протягивает руку в сторону кресел. Мне сообщили, что вы желаете что-нибудь перекусить. Прошу прощения. Я понимаю, что сейчас поздний час. Неловко улыбаюсь, присаживаясь в кресло. Но я всю дорогу проспала и немного проголодалась. Всё в порядке. Я буду рад вам услужить. И господин Ванзы звонит в колокольчик, после чего в кабинет из второй двери заходит служанка, неся поднос с закусками. Запахи тут же начинают меня сманивать, но я успеваю почувствовать это. Что с вами? Заметив, как я обернулась на закрывшуюся дверь, спрашивает доверенный императора: "Не могу объяснить, честно признаюсь. Я словно впервые смогла вдохнуть полной грудью". Доверенный озадаченно смотрит на меня, но я и сама не понимаю, что за ощущение словила. "Вы настолько голодны?" мягко улыбается господин Ванзы, переводя всё в шутку. "Настолько, что самой страшно", усмехаюсь я. и позволяю себе отвлечься на еду. Когда первый голод был утолён, выпрямляюсь и поднимаю взгляд на доверенного. Тот замечает мой настрой, говорит серьёзно и даёт знак своему управляющему, после чего пожилой мужчина вместе с Геоном покидают кабинет. Что с моими воспоминаниями? спрашиваю с ходу. С вашими воспоминаниями, протягивает господин Ванзы, напряжённо глядя на меня. Я не помню, что происходило в течение двух дней, когда я, по вашим словам, находилась под вашей защитой. Произношу чётко. Доверенно и неожиданно улыбается и опускает голову. Вам не следовало настаивать на своём и открывать то вину, отвечает он. Что? Растерянно переспрашиваю. Должно быть, вы впервые так напились. Его вовсе убивает меня, господин Ванзы. Я напилась, смотрю на него во все глаза, а затем прислушиваюсь к своим ощущениям. А ведь и впрямь, я чувствовала себя разбитой с утра и немного потерянной. К тому же эти провалы в памяти. Что же мы пили? удивлённо спрашиваю. Очень крепкое вино. Скажем так, это была коллекционная бутылка. И если быть совсем честным, вы выпили её в одно лицо. Звучит ответ Закрываю лицо руками и тяжело вздыхаю. Простите, это похоже на меня, протягиваю раздраженно. Не знал, что вы падки на алкоголь, замечает доверенный императора. Это не так, пытаюсь оправдаться за графиню. Я пью крайне редко, но если начинаю, не завершаю фразу, ещё глубже вздохнув. И слышу тихий смешок мужчины. Вы удивительная женщина, графиня Дайго. произносит тон, и мне не остаётся ничего другого, как с вымученной улыбкой принять комплимент. Прошу прощения за этот инцидент и за своё возможное поведение. Извиняюсь от души и замечаю лёгкое напряжение в глазах господина Ванзы. Я что-то натворила? озабоченно спрашиваю. Насколько мне известно, нет. Медленно отвечает тот, не отрывая глаз от моего лица. Ещё раз прошу прощения. Теперь мне ясно, что причиной моего столь неожиданного визита является моё собственное поведение. Произношу, опустив глаза. Дело в том, что мои воспоминания сильно спутались, и я уже не понимаю, что узнала за эти 2 дня, а что выдумала. Вы правильно сделали, что приехали. Кивает доверенный императора. Моя сила действительно опасна. спрашиваю серьёзным голосом Это так, кивает мужчина. И этот тотем скрывает величину моего дара, прикоснувшись к паучку на груди, уточняю. Всё верно. Тогда я хочу перестать скрывать свой дар, произношу уверенно. Что заставило вас принять это решение? Ненадолго задумавшись, интересуется господин Ванзы. Имея статус мастера, я смогу защитить близких мне людей. говорю, глядя ему в глаза. Так понимаю, речь идёт о вашем телохранителе. Кивает доверенный императора, отвечая мне внимательным взглядом. Всё верно. Охару, я должна была рассказать вам о нём. Киваю в ответ, вновь опуская взгляд. Вы рассказали, а я ответил вам, что ничем не смогу помочь, осторожно произносит мужчина. Я понимаю, Из всех сил напрягаю память, но так и не нахожу в мыслях ни одной зацепки, когда мы об этом говорили и что именно обсуждали в тот момент. Именно поэтому я и хочу заняться этим делом сама. Получив статус мастера, склонив голову, уточняет доверенный. Да, я хочу затребовать расследование по его делу. Если его проведут, всем станет ясно, что Харун никого не убивал. У вас есть предположения? Кто является настоящим убийцей? Вновь наградив меня внимательным взглядом, спрашивает господин Ванзы. Нет, я понятия не имею, кто это может быть. Но разве охотник не должен был найти чёрного колдуна? После моих слов в кабинете устанавливается странная тишина, словно неживая. Охотник мог идти по следу до тех пор, пока оставались улики. Но после поджога сарая след пропал. Сосредоточенно произносит доверенный императора. Ох, точно. Он же говорил об этом на приёме в честь моего возвращения в свет. И что теперь судить Харуза убийства вместо чёрного колдуна, только из-за того, что он устроил этот поджог? спрашиваю взволнованно и одновременно не без раздражения. Вы знаете о причинах, которые побудили его поджечь сарай? спокойным голосом спрашивает господин Ванзы. И я поджимаю губы. Я этого не знаю. И это та самая причина, которая вынуждает меня просить о ещё одной услуге. Прошу вас, позвольте мне увидеться с ним. Увидиться с кем? Уточняет доверенный императора напряжённым голосом. С Хару, мне необходимо свидание с ним. Уверена, это можно организовать. В конце концов, ни для кого не секрет, что он был моим телохранителем. Взволнованно отвечаю. начинает ребеть паучка на цепочке. Так, а что это за цепочка? Опускаю голову и смотрю на свою подвеску. Разве такой была ковка у подарка Хару? Я не думаю, что это хорошая идея. Вы всё ещё неоправданы до конца перед светом. Звучит голос доверенного, но всё моё внимание уже занято этой новой деталью. Что нам не за цепь и куда делась прежняя? Мне не важно, что думают обо мне в свете, произношу, разглядывая её. Я должна помочь человеку, который ни в чём не виноват. Если вы хотите получить статус мастера, вам придётся заботиться мнением знати о вас. Отрываюсь от своего занятия и встречаю взгляд мужчины. Как это понимать? спрашиваю его. Ваша сила и впрям впечатляет. Я почувствовала её на приёме и могу сказать точно. Когда высший свет узнает о ней, у вас начнутся проблемы. О чём вы говорите? Искренне не понимаю. Вас начнут атаковать все желающие приобрести подобного союзника. На вас начнут искать компромат, чтобы использовать вас в своих целях. На вас начнут давить те люди, о существовании которых вы даже не задумывались до этих пор. И это только о маскоме по поверхности. Ровным голосом отвечает господин Ванзе. Хару, ваше слабое место. Как вы думаете, кого будут использовать против вас в первую очередь? Его. Доходит до меня. Именно, кивает доверенный. У императора есть для вас предложение, но для того, чтобы озвучить его, я должен знать, что вы не поступите опрометчиво. Не понимаю, нахмурившись, выталкиваю из себя слова. Ваша связь с Хару должна быть разорвана. Тогда вы получите покровительство его величества и сможете стать мастером. Напряжённо смотрю на мужчину, не двигаясь с места. Мне не нужно покровительство императора, если я не смогу спасти Хару, произношу медленно и чётко. Подумайте над этим. В вашем решении сейчас слишком много эмоций. Вы слышали, для чего я собираюсь получить статус мастера? Он нужен мне лишь по одной причине. чуть повышаю голос, начиная ощущать какую-то дикую безнадёгу. Думаю, вам стоит хорошенько всё обдумать, напряжённо произносит господин Ванзы. Желательно с перспективой на ближайшее будущее. Где находится темница, в которой держат Хару? Резко поднимаюсь на ноги. В столице, ровным голосом отвечает доверенный. Я должна ехать. Прошу прощения. Разворачиваюсь и иду к двери. Графиня Голос мужчины останавливает меня. Если вы всерьёз намерены сделать это, советую прежде посетить императорский дворец. Зачем? Разворачиваюсь к нему. Боюсь, что после уничтожения вашей репутации уже никто не в силах будет вам помочь. До того, как совершите поступок, который лишит вас всего, выслушайте предложение его величества. Я не желаю тратить время на пустые разговоры. Пытаюсь мягко отказать доверенному, как меня перебивают. Ещё 3 дня суд не будет выносить приговор по делу чёрного колдуна. Это связано с праздником в столице. Произносит господин Ванзы чётким голосом. Советую воспользоваться возможностью побывать там до вашей печальной кончины. Почему вы так говорите? Опустив голову, спрашиваю его. Почему говорите, что моя жизнь будет закончена после свидания с Хару? Потому что вы ещё не умеете пользоваться своей силой, отвечает доверенный. И не сможете защитить себя, когда от вас все отвернутся. А от вас непременно отвернутся, когда высший свет наполнит слух о вашей преданности тому, кого считают чёрным колдуном. Я не понимаю, резко произношу Жофладонь. Почему вы не можете пресечь эти слухи? Уверена, вы знаете, что он невиновен. Всё верно, вы не понимаете. потому что в данный момент не думаете ни о ком, кроме себя, звучит жестокий ответ. Поднимаю взгляд на мужчину. Вы думаете, это так просто совладать с силой знатных семей, где каждый второй известный заклинатель, мечтающий о власти? Глядя мне в глаза, произносит господин Ванзы. Даже император вынужден считаться с их мнением. Так почему вы решили, что из-за вашей прихоти и ошибки вашего телохранителя Кто-то будет устраивать войну. Поджимаю губы, вновь опуская голову. Он прав, я сама допустила всё это. Никогда не позволила Хару поджечь тот сарай. Я его тогда даже не знала. А когда сама неподожгла его и когда настроила Тайвея против себя всякий раз, показывая зубы и лишая себя возможности выйти из ситуации без ущерба для репутации. Из-за моего характера пострадал тот Кто готов был защищать меня? Я виновата в том, что теперь для папаши Тайвея принципиально казнить Хару. Я и никто другой. Мне нужен способ, любой способ спасти его жизнь. Я на всё согласна, произношу негромко. Тогда езжайте в столицу прямо сейчас. Вы прибудете туда к утру следующего дня. Господин Ванзы поднимается на ноги. Я дам вам лошадей и сопровождение. Если хотите, я сам поеду вместе с вами. Хочу, твёрдо произношу. Тогда дайте мне 10 минут на сборы. Кивнув на выход, отвечает мужчина. Выхожу из кабинета пришибленная. Не такой я представляла себе эту встречу и не таким разговор. Ваша Светлость, подаёт голос Гион. Мы отправляемся в столицу, говорю, подняв на него взгляд. Пошли послание в замок. чтобы не ждали меня